Глава седьмая Только Едвига и кощей расстелили скатерть на большом столе, магически сотворенном из большого камня, и настроились пообедать, как из налетевшего теплого вихря вынырнул Эол. «Ну вот, как всегда, мы садимся кушать, и кто-нибудь пристраивается на хлебником. Какой-нибудь лоботряс ветреный? Садись, Эол, сейчас ложку тебе сотворю», проворчал Едвига, срывая небольшую ветку и делая над ней пассы. Едвижка, какая ты вредная и негостеприимная! Я, может, соскучился!» — весело проговорил Иол, получив полбу красивой ложкой с растительным узором на ручке. «По вашим песикам соскучился! Они добрее вас и не дерутся ложками!» «Это она так шутит, остроумная олка Кощей нарезал ножом кусок домашней колбасы, купленной в небольшой полуразрушенной деревеньке, в которой они ночевали прошлой ночью. Но Иол уже не слышал его, бегая по поляне перегонки с собаками. Те были в восторге, хотя немного и недоумевали, когда почти настигнутый человек вдруг оказывался позади них. Когда довольный Иол, набегавшись с собаками, присоединился к друзьям, обед был уже готов. Устроившись на удобном стуле, сотворенном из обычного пня, Иол шустро застучал ложкой в плошке с кашей с мясом. «Уф, все же вкусная еда у людей! Спасибочки, хозяюшка! А и напои добро молиться квасом духмяным, на ста травах настоянным!» но ты и знаток русского фольклора, любезный друг по совместительству добрый молодец. Ай, нет кваса Духмянова, есть только чай смородиновый. Будешь, галантный странник ветреный?» Подхватила шутку Яга. «Ай, давай, хозяюшка добрая, красой статью ослепляющая, еще баньку истопи, да спать положи. Слушай, правда, Ягусь, я в баньку хочу. Давай сообразим что-нибудь, Кощейка?» Нет наших небесных высих таких излиш сладких, дубовым веником усиленных. Ох, соскучился по таким развлечениям! Как-нибудь сходим, а пока дела у нас и Олушка. Сам знаешь, дела великие ждут, — пропела, проговорила едвига, сердито глянув на кощей, который явно вдохновился предложением. Точно сходим! Точно вместе! Едвига, ловлю тебя на слове. Кощейка, свидетель, идем с тобой в баньку. Не отвертишься, а все остальные будут стоять за дверью и слушать, как я тебя парю от души. Потом ты меня, а потом снова я тебя. Тьфу, олка, бестолочь ты небесная, уймись, бесстыжий. Кощей, скажи, ты заразили тучи пару слов ласковых до да тумаков фирменных бессмертных надавай. К дружеской свалке, которую друзья затеяли на жухлой прошлогодней траве с проплешинами серого снега, с удовольствием присоединились собаки. Непонятно, за кого они были, но лаяли заливисто. Скорее всего, собачья братья была за всех и против всех. Едвига, небрежным жестом убрав остатки пиршества, постояла, поглядела на кучу малу, сотворила из лежавшего под дубом желудя небольшой мяч и запустила им в копошащийся веселый клубок. Вот зачем она это сделала. Веселье пошло по новой. Вскоре из портала вышел предвкушающее развлечение довольно ясень и, потирая огромные ручища, присоединился к друзьям. Уже через пару минут изнемогающий от смеха Эол, с трудом выпался из кучи. «Все, я больше не играю. Нельзя, мне такие сильные эмоции. Область пониженного давления образуется». «Ну, ясень, тяжелый ты, невозможно. Пора тебе садиться на диету и заниматься спортом». «Все, закончили, браться, если не хотите под дождь нечаянный попасть». Тяжело дыша, хохочущая компания распалась. Только собаки продолжали носиться вокруг и громко лаять. «Кстати, что это я явился?» — сам себе задал вопрос Эол, движением руки, восстанавливая баланс сил в атмосфере. «Да уж явился, не запылился. Все планы перепутал». Едвига явно была настроена брюжать, потому что Ясень без угощения не хотел оставаться, и ей пришлось накрывать на стол еще раз, уже для него. А вот не могу я смотреть, как мои друзья нерационально время свое тратят и летят в неинтересном направлении. Я же вижу, куда вы направились. В ту сторону только лесная чаща, которую подданные я с ней еще не привели в порядок, и озеро большое. Даже с максимальной скоростью твоей ступы, ядвишка, вам лететь дня три, не меньше. Скукота зеленая. «Там есть только несколько развалин, но без людей, и есть многочисленные кучи со всякими человеческими штучками, принесенными с изначальной». И Ясень подтвердит, «У вас цель искать выживших, поэтому лучше лететь на юго-запад, там интереснее. Там есть несколько маленьких городков, почти неразрушенных, есть деревеньки многочисленные, главные люди есть. Вы же с людьми разговариваете, полезных и расторопных выискиваете, да карты составляете». «До Атлантиды сможете легко долететь, а там развалины нашей Академии. Все равно туда вам надо лететь, ведь ее лучше на старом месте возрождать». Ясень, усердно поглощая предложенные егой угощения, утвердительно кивал головой. «Да, все верно, наш дохляк говорит». «Кто дохляк? Ты дохляк. Но я же сказал, что ты прав. Вот именно так и сказал. Дохляк прав». Невозобрано раздавать Ясенью под затыльники могла только ядвига, а Кощей подхватил взметнувшегося с места Иола. «Ясень, ты не прав!» — скрипучим голосом проговорила ега медленно меняя облик на ведьминский. «Ну, не прав, ну и ладно. Прости, Иолка, ты наш гигант и силач!» — миролюбиво пробубнил Ясень, поглощая остатки колбасы с хлебом. «Ясень, дождешься! Устрой засуху, будешь знать!» Обидчивый Ол отвернулся от друга. «Не устроишь, не выкручивай мне мозги. Ты хороший, я знаю». Ясень опустил могучий лапище на плечо друга, заглядывая ему в глаза. «И я хороший. Мы оба хорошие. Как хорошо, когда все хорошие. Просто прелесть прелестная. Давай мириться. Нам еще за этими чародеями двуногими надо следить, чтобы не напортачили». Ега не слишком прислушивалась к перепалке друзей, но последняя фраза ясеня заставила ее встрепенуться. — Ты кого называешь чародеями двуногими? Вот превращу в ножик кухонный будешь всю жизнь колбасу резать, да лук жгучий. А я тебя каждый день точить буду. Вжик-вжик. Деревяшка ты сухая. Иол, не слушай его. Друзья не выдержали, оба радостно заржали и снова покатились по весенней земле, нешуточно мутузя друг друга. Кощей, летим давай от этих негодяев зловредно. Туда, куда и Олка подсказал, на юго-запад. Все же есть от него какая-то слабая польза.